Глава 10. Оставалось пережить визит Джорджа. Даром, что Фанни за полдня выдержала визитов в избытке, оставался еще Джордж. Выпроводив кузин, Фанни медленно пошла вверх по лестнице. Сейчас Мэнби вымоет ее локоны, оскверненные прикосновениями Эдвардовых пальцев, а Фанни пока примет ванну. Вот и плюс в ее ситуации. Не обязательно находиться в одной комнате с собственными волосами. Итак, ванна и полная, вплоть до туфель, перемена платья. И тогда ничто уже не напомнит Фанне, сколь близок был к ней Эдвард. Поднимаясь по лестнице, внушительной и великолепной, той самой, с которой в одни своей прелести она тысячу раз не сходила к зачарованным поклонникам. Фанни вдруг вспомнила ужасную вещь. Однажды ей рассказали, что бывают молодые люди, которые, по постыдный помысел, танцуют с пожилыми женщинами и поверх плеч своих доверчивых партнерш подмигивают приятелям. «Отвратительно», — подумала тогда потрясённая Фанни, — И вот она сама сделалась объектом подмигивания. Какая гадость! 60-летний Эдвард в роли бесчестного юнца, Фанни — в роли морщинистой дурынды. Хуже того, Эдвард подмигивал не а дворецкому Фанни. Степень мерзости этого поступка такова, что средство против него лишь одно — полное забвение, и относится это не только к поступку, но и к самому Эдварду. Фанни не удостоит его даже гневом. Гнев кипел в ней до середины обеда и весь выкипел. Прощай же, Эдвард. Не будет тебе ни пафосных сцен, ни громких слов, таких как низость и срам. Можешь не опасаться мести. Нет. «Самым обыденным образом на тебе поставят жирный крест. Иди с Богом». Одним больше среди тех, с кем Фанни развязалась. Очередной бывший возлюбленный передан ею на милость Господа. Значит ли это, что Эдвард, в купе с остальными, отправился в высшие сферы, и не образуется ли там, в сферах, затор из ему подобных? «Возможно». Фанни остановилась на повороте лестницы, отдышалась и с удовольствием обнаружила, что мысль об утренней сцене уже вызывает улыбку. Мэнби несла через холл Эдварда в букет. Фанни свесилась через перила и окликнула ее. «Нет, не для того, чтобы она выбросила розы». «Ибо ни они, ни подмигивания, заодно с Эдвардом, оставленный на суд господень, больше не занимали Фанни, а просто сообщить о своем желании принять ванну, вот и все. Мистер Пантифрид приедет к пяти», — сказала Фанни. Мэнби, если и не вполне поняла, какая связь между мистером Пантифридом и желанием принять ванну, ничем своего недоумения не выразила». «Мистер Пантифрид, мистер Пантифрид». «Только его здесь и не хватало», — досадовала Фанни, продолжая путь по лестнице. «Ох уж эти родственники! Прорвало их сегодня, что ли? Зачем Джордж напросился в гости?» Фанни не видела его с поездки в Оксфорд. И тогда, в поезде, он здорово ее рассердил. «Хоть бы сейчас это не повторилось», Нынче с нее довольно потрясений. Тем более, что на Джорджа крест не поставишь, как на остальных. Джордж — ее любимый двоюродный брат, верный, преданный друг и, что немаловажно, джентльмен. После Эдварда неплохо оказаться в обществе джентльмена. Мысли перекинулись на глупую Никс. Ей в супруге послан Джордж, истинное сокровище. Она же ревностью и подозрениями портит жизнь и ему, и себе. Когда Господь-свидетель, еле дыша после подъема, Фанни добралась до спальни и, по извечному обычаю всех женщин, переступающих пороги своих спален, прошла прямиком к зеркалу, где и застыла. Как могла Никс подпускать сегодня столь остро отточенные шпильки? «Недоумевала Фанни. Неужели она и впрямь до сих пор принимает во внимание в отношении Джорджа вот это иссохшее существо, чьи щеки запали, а весь облик говорит о неизбывной усталости? Неужели считает опасным это чучело зимы?» Про чучело Фанни прочла не далее как сегодня утром, пока Мэнби трудилась над ее прической, Она держала томик стихов на туалетном столике, чтобы не скучать. Как там строфа звучит полностью? Фанни открыла книгу, быстро нашла стихотворение. Как чучело зимы, смешон и жалок, муж зрелый. Он на перекрестье палок распялен, карнавал шумит. Но вот душа встряхнулась и в ладоши бьет. и чу, поёт. Мол, каждая прореха есть на пути самопознания веха. Вообще, презрев стихии временные, Плыву к пределам вечной Византии. Сноска. Вторая из четырех стров стихотворения «Еца. Плавание в Византию». «Неужели непонятно?» — продолжала она мысль, подняв глаза от книги к своему отражению, что сия жена пока еще просто зрелая, на головокружительной скорости приближается к этапу потребности в палках, и что, когда она этого этапа достигнет, вариантов у нее будет не густо — либо петь, либо смешить карнавальную толпу. Второе — недостойно. Капитуляция немыслима, остается петь. Но о чем? Фанни не знала. Вот он, худший из минусов недостатка эрудиции. Когда шутки отметаются в сторону, недоучка не может, подобно мужу зрелому, утешаться процессом самопознания. Фанни придется понизить планку, пересесть для пения на веточку поближе к земле. Муж зрелый поплыл в Византию. Фанни удалится в стокс. Там, созерцаемая одними овцами и опираясь на руку Мюриэль Хислуп, должна ведь Мюриэль Хислуп протянуть ей руку, фанни предстоит ощупью, на то и палка, искать достойное занятие на отведенный ей срок, чтобы, по крайней мере, не краснеть перед смертью. Это очень нежелательно — краснеть на смертном одре — Но неизбежно, если Фанни продолжит свой ленивый дрейф, если не изменит подход к жизни кардинальным образом. Вместо того, чтобы пожинать удовольствие и требовать новых, она отныне обязана выплачивать долги, рассчитываться хотя бы за то, что появилась на свет и многие годы провела в счастье и довольстве. О, сколько ей было отпущено щедрот! а она принимала их как должное. Пусть при ней нет Джима и некому растолковать, чем именно прекрасны такие общепризнанные образчики культурного наследия, как, скажем, Вестминстерское аббатство или Шекспир, Фанни уж точно и сама способна каждое утро бить в ладоши. Мол, хвала судьбе за то, что сквозь стихи временные доставила ее в новый день. «Дни ведь тоже большая ценность, а при правильном настрое даже дни предзакатные, ибо и они сочтены». Мистер Пантифрид звонил Миледи, прервала своим вторжением ход мыслей Фанни Мэнби. «Просил передать вашей светлости, что хотел бы побеседовать с вашей светлостью в малой гостиной». «В малой гостиной?» Эхом отозвалась Фанни и удивленно обернулась. «Интересно, почему именно там?» У Менби на этот счет версии не было. Вот она и перевела речь на ванну. «Готовить ее или нет?» «Готовь. И скажи Сомсу, чтобы чай подал туда», распорядилась Фанни и пояснила, заметив, как вытянулось лицо горничной. «Я имею в виду малую гостиную». «Ах, Мэнби, благослови тебя, Господь!» Фанни улыбнулась и, один за другим, отколов локоны, аккуратно разложила их на туалетном столике, с тем, чтобы Мэнби их вымыла. Между тем было уже почти четыре часа. Джордж всегда отличался пунктуальностью. Значит, если Фанни хотела отдохнуть после ванны, ей следовало поторопиться. Как странно, что он специально звонил насчет малой гостиной. И это его настойчивость и просьба, чтобы Фанни непременно была одна. Никс, разумеется, усмотрит в его визите мотивы самые дурные. Фанни подозревала, что у Джорджа имеется собственный план насчет ее дня рождения. Действует он, конечно, из лучших побуждений но зачем ему понадобилось говорить с Фанни с глазу на глаз? «Мисс Картрайт передала вашей светлости это письмо», сказала Мэнби, когда Фанни прошла из ванной в спальню. Письмо было не от Мюриэль, а от Майлза. Он благодарил за чек, уверял, что деньги пойдут самым бедным семейством и, с сожалением уведомлял, что его сестра не сможет отобедать с Фанни, кратко пояснив, потому что приемы и обеды для нее неприемлемы. «Вот, значит, как», — произнесла Фанни, отложив письмо. «С она будет одна, без Мюриэль, без поддержки. В очередной раз ей придется справляться самой и рассчитывать только на свои силы». Глубокомысленно глядя на Мэнби, Фанни припомнила, именно в Стоксе во время ее выздоровления ей впервые явился Джоб. С тех пор преследование и началось. «Получается, в день рождения со мной не будет никого, кроме мистера Скеффингтона», — вслух подытожила Фанни. Ремарка эта буквально пробила спокойное достоинство Мэнби. Она едва на ногах устояла, в чем позднее и призналась мисс Картрайт. Итак, вскоре после того, как пробила пять, из спальни вышла Фанни, глубокомысленная. Фанни, склонная считать, что судьба проявляет к ней незаслуженную жестокость. Однако, едва вступив в коридорчик между спальней и малой гостиной, Фанни забыла и о судьбе, и о жестокости, ибо что-то изменилось в доме. Похоже, сам его дух. Неуловимая, но явная перемена сказалась буквально во всем. Фанни застыла, склонив голову на бок, и прислушалась. «Мертвая тишина». Так тихо бывает, когда затаивают дыхание, чего-то ожидая, когда любопытство, пугающее в своем нетерпении, охватывает не только всех домашних, но даже и самый дом, выливаясь в безмолвное «что-то будет». «Очень странно», — подумала Фанни, — «чрезвычайно странно». Ее вопросительный взгляд обратился к Сомсу. Сомс изготовился распахнуть перед ней дверь малой гостиной. Весь облик его говорил, что он не в своей тарелке, но Фанни решила, что Сомс еще не оправился после подмигивания. Вполне объяснимо. Кошмарное положение, учитывая, что незадачливый Сомс не виноват, и это он еще не догадывается о крайнем нежелании Фанни видеть его возле себя, «Иначе совсем бы сник». Фанни спустила Сомсу вечеринку, но спустить еще и подмигивание? Сомс стал соучастником, а для тщеславия Фанни, для ее чувства собственного достоинства, это как соль на рану. «Нет, она этого не стерпит, так что Сомсу придется оставить дом». «Что-то не так?» — спросила Фанни, покуда Сомс, избегая ее взгляда, склонялся к дверной ручке с суетливым усердием слуги, жаждущего поскорее проводить госпожу и скрыться. «Не так, миледи!» — только и сумел выдавить Сомс. Ноги у него едва не подкашивались. К счастью для Сомса, дверь толкнули изнутри, и появился Джордж, тоже сам не свой как в момент определила Фанни, разгреченный какой-то. «Наконец-то, душа моя!» — воскликнул Джордж с нервической сердечностью. «Сердечность точно была нервическая!» Заключил Фанни в объятия и увлек за собой в малую гостиную. «Как же я рад! Я уж было подумал. В смысле, ты задержалась, ну и вот...» Поверх плеча Фанни Джордж сверкнул взглядом на Сомса, и тот живо закрыл дверь. Фанни почти упала в свое любимое низкое кресло у камина. «Не знаю, что тебя привело», — заговорила она, поднимая глаза на Джорджа, «но прошу, будь со мной помягче. День выдался слишком тяжелый. На этих словах Джордж занервничал еще больше, что проявилось в дрожании руки, которая держала сигарету. Фанни испугалась по-настоящему. «Почему дрожит твоя рука, Джордж?» «Вовсе она не дрожит». «Ну-ну». Фанни с улыбкой вскинула брови. Впрочем, улыбка была ироничная, ведь и Джордж, и Сомс, и весь дом проявляли подозрительную таинственность. Если, скажем, Джордж сейчас попросит денег на богоугодные заведения, хотя предыдущий чек Фанни выписала всего месяц назад, его смущение понятно, но откуда в таком случае этот взгляд Сомса, будто ему призраки явились? И почему весь дом замер в ожидании? Фанни не проведешь. Она всегда отличалась чуткостью к настроениям. Вот этого конкретного настроения в доме не было. Фанни произвела некие расчеты и нашла, к своему огромному удивлению, что в последний раз дом на Чарльз-стрит затаивал дыхание 22 года назад, еще при Джобе. «Выпьем чаю», — прервал Джордж ее размышления. Джорджа потряхивала. Прекрасно, когда при столкновении со страданиями и несправедливостью рвешься их исправить. Но, учитывая, что в данном случае все зависит от одной только Фанни, разве он, Джордж, не пытается быть щедрым за чужой счет? А вдруг Фанни не проникнется, вдруг окажется подстать подавляющему большинству женщин, то есть просто женщиной, зацикленной на своих обидах, Эгоистичный, лишенной воображения собственницей. Женщины, как периодически подозревал Джордж, слушая Тирады Никс, отличаются от джентльменов. Справедливость и великодушие немного для них значат, особенно для женщин в годах. Эти, если уж что попалось им в руки, хватки не ослабят. Фанни как раз перешла в эту категорию. Ее красота увяла, но деньги остались при ней. Положим, она, много лет назад получив изрядную часть капиталов с не захочет отслюнить от них ни гроша. Тогда останется уповать на жалость Фанни. А если и до жалости не выйдет достучаться, это будет означать, что в резерве у Джорджа совсем пусто. А поскольку он из тех, кто не может любить, не уважая, Фанни будет для него потеряна. «Он утратит свою обожаемую кузину», — думал Джордж, невольно хмурясь, которая столько лет украшала этот мир одним своим присутствием. «Чай вроде не горячий», — произнесла Фанни, заметив, как Джордж утирает под лба. Он не ответил, и она тогда спросила, «Может, лучше выпьешь чего-нибудь другого, Джордж?» «Нет, налей, пожалуйста». Он сунул носовой платок в карман, взял с дивана подушку, бросил на пол по другую сторону низенького чайного столика, уселся и стал смотреть прямо перед собой, в той же степени на фанне, какой и на кресло, в котором она утопала. Кресло будто бы увеличилось в размерах и вообще-то достаточно большое, чтобы вместить двоих, никто не знал об этом вернее, чем Джордж, кресло казалось теперь годным сразу для троих. При последней их встрече Фанни была закутана в меха, и Джордж не вполне понял, сколь мало от нее осталось. — Честно ли это? — спросил он себя теперь, причем на лбу снова выступил пот. И пришлось опять доставать платок, но уже под взглядом Фанни. Она смотрела по птичьи, наклонив голову. Шокировать ту, в которой душа держится, бог знает каким чудом. Не лучше ли выждать, пока она хоть немного поправится? Или хоть выбрать другой день, не такой тяжелый, каким, по ее словам, выдался нынешний? Нет, его миссия не терпит отлагательств. Он затеял дело, столь потенциально скандальное, что незачем ходить вокруг да около. «Давай поговорим», — сказал Джордж, принимая от Фанни чашку, обеими руками, чтоб не дребезжало блюдечко. «Давай о чем? «Только сначала я выпью чаю». Он выпил чай, как будто был мучим жаждой, в один глоток, тотчас протянул чашку, и признался пока фанни наполняла ее я волнуюсь дело в никс нет в тебе во мне фанни поставила чайник в глазах ее появилась растерянность если это насчет моего дня рождения начала фанни но джордж перебил ее заверив что дело куда серьезнее чуть поморщившись она осведомилась что же может быть серьезнее тогда джордж почти сурово попросил ее не прикидываться дурочкой и разом положив конец домыслом насчет дня рождения выпалил что обожает фанни и потому до смерти боится обещай мне обещай умолял джордж что не подведешь меня Если я тебя потеряю, мне не жить. Помнишь, тогда на вокзале, едва я завел речь про Скеффингтона, ты рассердилась и исчезла. Обещай, что сегодня выслушаешь меня». «Ты хочешь поговорить о Скеффингтоне?» «Я для этого и приехал», — сказал Джордж, на что Фанни с неожиданным самообладанием заметила. «Этому человеку свойственно возникать из ниоткуда». Джордж так и уставился на нее. Руки Фанни были заняты перестановкой чашек, голова склонена к чайному столику. «Возникать из ниоткуда? В каком смысле?» «В таком, что Джоб возникает из ниоткуда». Фанни обернулась, оглядела комнату. Вид у нее был почти затравленный, будто она не хотела увидеть то, что определенно искала глазами. Джордж наблюдал за ней в полном недоумении. «Странно», — сказала Фанни. Не меняя положения, она повернула шею и обшарила взглядом каждый дюйм, включая пространство за письменным столом. «Его здесь нет». «Кого?» — спросил Джордж. «Джоба». У Джорджа появилось то самое ощущение, будто вдоль позвоночника бегают мурашки. Пока Фанни просто озирала комнату, было еще ничего, но когда ее взгляд задержался на пространстве между письменным столом и стеной, куда и сплющенный кот не протиснется. «А ты ожидала его увидеть?» — спросил Джордж, подавляя дрожь, И напуская на себя тон, каким добродушным ляга-доктор обращается к очаровательной пациентке, страдающей галлюцинациями. В общем, да, ответила Фанни. С тех пор, как я переболела, он почти все время рядом. Впрочем, она передернула плечами, привыкнуть можно ко всему. Обескураженному Джорджу показалось, что Скеффингтон его надул, но через миг, Все стало ясно. Фанни преследуют тени прошлого. Ее сознание цепляется за Скеффингтона. Фанни не может выбросить его из головы, потому что терзается сомнениями, с точки зрения Джорджа — обоснованными. «А не слишком ли сурово я обошлась с Джобом?» — думает, вероятно, Фанни. «Так, собственно, и было». Фанни потребовала развода не из принципа или возможности простить, которая свойственна сильно любящим женщинам. Нет, просто обстоятельства сложились на редкость благоприятно, и Фанни решила: грех не воспользоваться. Ведь когда еще представится случай отделаться от этого еврейчика? И вот ее настигла расплата. Жизнь стала пуста. И совесть наконец-то проснулась и взялась грызть Фанни. Чертвых людей совесть не грызет. Стало быть, Фанни остается его обожаемой кузиной. Джордж поднялся, обошел чайный столик, присел в кресло рядом с Фанни, обнял ее одной рукой и нежно сказал Бедная малютка! Да, кивнула Фанни. Именно так она периодически думала о себе в последнее время. Каждый новый удар заставлял ее мысленно восклицать. «Бедная малютка!» И лишь потом Фанни собиралась силами и поднимала голову. «Может, надо с врачом посоветоваться?» «Я ведь тебе еще тогда на вокзале сказала, что была на приеме у Байлза», но получила только энное количество оскорблений и совет пригласить его на ужин. «Кого? Байлза? Нет, Джоба!» Джордж наклонился и поцеловал Фанни в макушку, имея целью не только выказать любовь и сочувствие, но и выгадать пару секунд на обдумывание следующей реплики. Ибо Джордж испытал потрясение ума. «Он!» Будучи не в меру импульсивен, сам взвалил на себя эту миссию, и вот ему на помощь является Байлз. Такого Джордж меньше всего ожидал. Он привык считать Байлза неприятным типом. В пользу этой версии говорили отзывы знавших его и размеры счетов, приходивших на имя Джорджа. Но советом насчет ужина Байлз как бы поднял целину И Джорджу оставалось только продвигаться по готовым бороздам, вооружившись тактом и осмотрительностью. Однако, при мысли о содеянном им Джорджем и о местонахождении Скэффингтона, такт и осмотрительность вдруг предстали негодными орудиями по сравнению с мужеством, и на лбу вновь выступила предательская испарина. Тогда Джордж решился. «А ведь я его видел, Фанни». «Кого? Байлза?» «Нет, Джоба». «Серьезно?» Фанни даже отстранилась. Настолько была поражена. Никто из знакомых не видел Джоба после развода. Джоб исчез. Уехал за границу. По слухам, в Мексику. Да там и остался. А что, если Джорджу... Кровному родственнику Фанни тоже являются призраки. Вон, как он взмок. Это неспроста. «Не мог ты его видеть», — убежденно заявила Фанни. «Он в Мексике?» «Уже нет. Он сейчас...» Тут Джорджу пришлось остановиться, чтобы сглотнуть. Горло совсем пересохло. Джордж подался к столику Схватил чайник и налил себе чаю. Нет ему прощения за содеянное, тем более, что Фанни ведь ни сном, ни духом. С другой стороны, одна мысль о Скеффингтоне. Залпом, выпив чай под недоуменным взглядом Фанни, Джордж торопливо заговорил. «Дело в том, душа моя, что я наткнулся на Скеффингтона не далее, как вчера в парке Баттерси». Фанни хватило только на то, чтобы повторить, не сводя с Джорджа глаз и не меняя позы. «Вчера в парке Баттерси». Я прогуливался, а он сидел на скамейке, грелся на солнышке. И снова Фанни откликнулась, как эхо. «Грелся на солнышке». «Когда этот Джоб грелся на солнышке?» когда у него выдавалась минута, чтобы расслабляться в парке на скамейке, когда у него вообще возникало такое желание. Немыслимо. Стихией Джоба всегда была контора. Если он где и сидел, точнее, заседал, так только на собраниях правления и советах директоров. Чтобы Джобу при его занятости в тысячи начинаний разом, при его энергичности и неуемности успешного дельца Вдруг взбрело просто посидеть на солнышке? Со всей ужденностью Фанни заявила, что такого за Джобом не припомнит. Джордж не стал спорить. В это действительно не верится, как и в остальное, с ним связанное. Но ты слушай дальше. Я сам его в первый момент не заметил. Меня заинтересовал пес. Какой пес? Его пес! «Откуда у него пес? возразила Фанни с прежней убежденностью. «Он всегда терпеть не мог собак». «Этого конкретного он более чем терпит», — сказал Джордж и добавил, чуть помедлив. «Должно же у человека быть хоть что-нибудь». Еще как должно!» — согласилась Фанни. «Поистине, никто не сознаёт этого ясней, чем она. И все таки «Видно Джобу совсем худо, если он опустился до того, что завел собаку». И Фанни задалась вопросом, «А вдруг и ее последние годы пройдут в обществе одной только собаки?» На миг воображение унесло ее в недалекое будущее. Возникли картинки. Она и Джоб на разных концах света с собаками. «Вот он». Итог двух впечатляющих судеб, каждому по собаке. «Этот пес меня просто очаровал», — сказал между тем Джордж. «Благородное, ответственное создание». «Ответственное?» — переспросила Фанни. Неожиданная характеристика стряхнула с нее задумчивость. «Ну, ты же знаешь, каков собачий взгляд», — поспешно сказал Джордж. Фанни ответила, что не знает и он заторопился с продолжением рассказа. «В общем, я не мог не остановиться и не погладить этого пса. Тогда-то я и увидел человека, которого он водил... В смысле, поспешно поправился Джордж, которому он принадлежал, то есть с Скеффингтона. Конечно, он сильно изменился, скукожился и все такое, но у него ведь всегда было очень выразительное лицо с резкими чертами — «И я узнал бы его где угодно». Фанни переводила взгляд с Джорджа на пламя в камине и обратно. Слово «скукожился» вертелось у нее в голове. Ей Джоб являлся не скукоженным, а таким, каким она его помнила, каким он был сразу после развода, подвижным, жилистым, некрупным мужчиной в расцвете лет она никак не могла представить Джоба изменившимся. А перемена явно случилась, причем мысль, что и Джобу тоже пришлось с ней смириться, отозвалась в Фанни неожиданной болью. Подумать только, неуемный Джоб, некогда просто огонь, Джоб, презиравший преграды, и вдруг сидит скукоженный и праздный на скамейке в парке Баттерси. «Значит, еще один бывший обожатель угодил в западню времени, превратился в изможденного старика. И на сей раз это ее муж». «Что бы там ни говорили», — подумала Фанни, «а когда каждый вечер укладываешься в постель с конкретным мужчиной, именно так Фанни, верная супружескому долгу, и поступала, пока на сцену не вышли машинистки» формируется некая... связь. И снова ее мысли прервал Джордж. «Ему ведь уже семьдесят так он мне сказал». «Да», — кивнула Фанни, выдержав паузу, в течение которой, похоже, производила подсчеты в уме, глядя на огонь. «Семьдесят два». «Непросто было его разговорить», Но мало-помалу я все-таки. А мне обязательно это выслушивать? спросила Фанни и чуточку отодвинулась от Джорджа. Кому же, как не тебе? Кому, как не мне? Действительно, почему именно Фанни? Как насчет всех этих? Джордж прочел этот вопрос в ее глазах. Ты ведь не поднимешь тему машинисток, Фанни! Произнес он укоризненно. «Для Скеффингтона наступил тот самый период, когда с женщинами покончено, и я ведь уже сказал, что он сломлен». «Ты не говорил, что он сломлен», возразила Фанни, быстро поднимая взгляд. «Значит, теперь говорю, и я никак не ожидал, Фанни, что ты до сих пор...» «Его объятие ослабло». И Фанни, почуяв, что Джордж сейчас вовсе уберет руку, схватила его за рукав пиджака и взмолилась. «Не делай этого. Будь рядом. Ты не так понял. Я просто не могу представить Джоба без женщины и... и сломленным. Как это жестоко, как бесчеловечно!» проговорила со всем пылом негодования Фанни, и Джордж преисполнился надеждой. Бросить его, когда он сломлен. И беден, добавил Джордж, пользуясь настроем Фанни. Ничто так не отпугивает женщин, как бедность. Бедность? Фанни сама сняла с плеч руку Джорджа, села прямо, взглянула с недоверием. Эти намеки она уже слышала. Туманные, неясные намеки. Но теперь Джордж говорит уверенно. «Джоб беден? Джоб — эксперт по миллионным состояниям!» В голове не укладывается. Наверное, речь идет об относительной бедности в сравнении с былыми капиталами. Не мог Джоб обеднеть до состояния Майлза и Мюриэль или тех женщин на вокзале падингтон или обездоленных, что околачиваются на перекрестках. Не выдерживая их молящих взглядов, Фанни всегда давала каждому по полкроны. «Я говорю о настоящей бедности», — произнес Джордж, словно расслышал мысли Фанни. «Джоб сокрушен, Он потерял абсолютно все. Молчание. Молчание, и Фанни в усилиях поверить. Фанни во внутренней борьбе, ведь стоит ей допустить мысль о нищете Джоба, и ее собственное будущее изменится. Лгать Джордж не стал бы. Значит, положение Джоба и впрямь плачевно. Это надо переварить. Джоб лишился всего, и Фанни может выручить его. Спасая Джоба, она сама обретет спасение, отпадет нужда в помощи Мюриэль Хислуп. Следующий шаг, о котором Фанни надеялась спросить Мюриэль, подсказал ей Джоб. «Даже не так. Джоб сам! ее следующий шаг! Джоб чудесным образом превратился в орудие спасения!» «Но тогда...» — начала Фанни. «Да, душа моя!» — живо отозвался, склонясь к ней Джордж. Однако Фанни не закончила фразу. Она молча смотрела на Джорджа, Ослепленная светом, что столь внезапно пролился на ее ближайшие действия. Печально, что судьба сломила беднягу Джоба, прежде чем он стал орудием спасения Фанни, но, по крайней мере, теперь его страдания закончатся. Он получит все. Не во власти Фанни вернут ему энергичность и здоровье, но она может дать ему и даст. Средства, которые обеспечат и медицинский уход, и сытую жизнь. Стоп! Правильнее слово ⁇ не даст, а вернет. Фанни вернет Джобу то, что ему всегда и принадлежало. Иначе говоря, абсолютно все. Для себя попросит минимальное содержание, станет затворницей в деревне, где ее не увидит никто из прежних знакомых и где она сможет развивать свой интеллект, как советовал ей Лэнкс в дни обожания, окрашенного вожделением. В конце концов, лучше поздно, чем никогда. Огромный гулкий дом отойдет к Джобу вместе со всем содержимым. Кроме Мэнби, все слуги, в том числе и Сомс, также отойдут к Джобу. «Поистине неисповедимы пути проведения», — подумала Фанни. Провидение помнит о каждой мелочи. Так Сомс будет удален из ее жизни законным образом, безболезненно и легко. Надо, надо верить в провидение и его мудрость. Нельзя чуть что впадать в отчаяние, как с Фанни случалось в последнее время. Однако, как ни потрясла Фанни неисповедимость путей провидения, Не меньше ее потрясло поведение Джорджа. Кто бы мог подумать, что кузен поставит под вопрос порядочность Фанни, что запаникует, ведь взмок-то он из страха, что она не оправдает его надежд. Как же тогда он столько лет обожал ее, если все это время имел подспудную мысль, если дойдет до дела... «Если потребуется проявить благородство, Фанни этого экзамена не выдержит». Едва дыша после откровений посетивших ее, Фанни переваривала двойной шок. Она смотрела на Джорджа, не в силах говорить, а его молчание казалось чреватым страшными подробностями злоключений Джоба. «Знаешь, я из него каждое слово буквально клещами вытаскивал», — начал Джордж. «Мне приходилось все время убеждать его, что нас никто не подслушивает». И Джордж поведал, что бедняга Скеффингтон, так он отныне называл Джоба, потерял изрядно денег еще в Мексике, впутался в политические игры, каким-то боком был причастен к революции, и Господь ведает, к чему еще. Когда запахло жареным, вернулся в Европу, Обосновался в Вене, начал сначала и при своих талантах умудрился стать богаче прежнего. Но тут пришли нацисты. Вена — негодное место для еврея. Бедняга Кэффингтон угодил в переплет. На миг Фанни показалось, что Джордж не в силах продолжать. С ужасом во взоре он смотрел в одну точку, словно не понимая, как подобное вообще возможно на свете. Переплет это мягко сказано», — продолжил Джордж, когда овладел собой. «Бедняге Скеффингтону повезло, что он вообще выжил. Если жизнь как таковую, просто как состояние, противоположное смерти, можно считать везением», — добавил Джордж, причем его глаза хранили тень ужаса. «И вот он в Лондоне и в тяжелейшем положении». «А я, по-твоему, должна его спасти?» произнесла Фанни, как только Джордж замолк. То он был естественный для всякого, в чьей порядочности усомнились, то есть ледяной. Это раздосадовало Джорджа. «Слово «должна» здесь неуместно, дорогая моя», — сказал он. «Обращение, дорогая моя, говорило о степени его досады. Но ведь Фанни и сама злилась, и при том по делу. Ты ничего никому не должна. Скеффингтон не предъявит никаких требований. Однако я считаю, что тебе следует помнить. Вот этим всем...» Джордж обвел глазами комнату. «Свежие цветы, деликатесы в изобилии, поданные к чаю...» Ни сам он, ни Фанни к ним даже не притронулись. Наконец, сама Фанни, выхоленная в подчеркнуто простом, но явно неприлично дорогом платье. Взгляд был враждебный, ибо роскошь малой гостиной слишком контрастировала с другим видением, с огбенным силуэтом страдальца на парковой скамье. «Всем в этом доме, каждым стишком своего наряда, ты обязана его щедрости». «О, да!» — кивнула Фанни. Джоб был очень щедр. Но это ведь просто», — добавила она, сохраняя ледяной тон, «проявить щедрость, когда человек так богат». «Нет, Джордж секунды не останется рядом с такой бездушной женщиной». Он поднялся с кресла, встал спиной к камину и рывком вскинул руку, чтобы взглянуть на часы. «Ужасно, что дело стопорится! когда промедление смерти подобно. В любой момент сюда могут ворваться, потребовать дальнейших указаний. «Торопишься?» — осведомилась Фанни. То он стал еще холоднее. «Довольно с нее мужчин, глядящих на часы». Джордж смотрел теперь на Фанни сверху вниз. Вопрос он проигнорировал. «Неужели, — недоумевал он, — это кукла его Фанни?» «Неужели сердце ее мумифицировалось так же, как и тело?» «Позволь тебе заметить», — сверкнул глазами Джордж, «что по закону ты имела право лишь на малую часть того, что получила по распоряжению бедняги Скеффингтона. И теперь...» «И теперь, когда он беден, а я живу в неприличной роскоши, на которую не имею права», — завела Фанни. «Ну давай, Джордж, скажи это вслух». «Тебя ведь просто распирает, я-то вижу». «Вот именно, в неприличной роскоши, на которую у тебя нет права». Джордж принялся ходить взад-вперед. И при том, когда для Скеффингтона все так драматически изменилось. Боже мой! Джордж сам себя оборвал, внезапно остановился, словно то, что он знал о ситуации, не давало ему продолжать. «И что ты предлагаешь?» «Я предлагаю». Он шагнул к креслу и навис над Фанни, разгоряченной необходимостью подвигнуть ее и как можно скорее на единственно правильный поступок. «Я слушаю», — подбодрила Фанни. «По-моему, надо обговорить, сколько ты вернёшь Скеффингтону». «Разумеется, дорогой». Когда говорила Фанни Джорджу «дорогой», это всегда было признаком временной антипатии в их отношениях. «А ты думал, я буду против? В общем, завтра с утра я приглашу домой своего адвоката». И вдруг нечто в лице Джорджа заставило Фанни податься к нему всем телом и уточнить. «Постой, с кем обговорить?» Со Скэффингтоном, Фанни не нужно никаких адвокатов. Прояви человечность, прояви милосердие, почти взмолился с Джордж. В смысле... Фанни смотрела на него так, словно не верила собственным ушам. В смысле позволить Джобу прийти сюда и увидеть меня? Во всяком случае, прийти, сказал Джордж, помедлив, как человек, который очень тщательно подбирает слова. Оставалось ждать ответа. И он ждал, и сердце едва не выпрыгивало из груди. Фанни с ответом не мешкала. Она дала его практически сразу, и он был категоричен. «Никогда!» — отрезала Фанни. С минуту они молча смотрели друг другу в глаза. «Вот, значит, какова на самом деле Фанни», — думал Джордж. «Вот что все эти годы таил покров ее дивной прелести. Да, она творила добро, лучась состраданием, но, выходит, лучистость и готовность помочь были побочными эффектами отменного здоровья и полного довольства жизнью. Неужели это возможно? Увы». «Иначе откуда эта финальная твёрдая, как кремень, никогда?» К пятидесяти годам обнаружилась её кремневидная суть. «Не смягчиться к такому возрасту», — восклицал про себя Джордж, и ему казалось, что он видит Фанни впервые. А она думала, «Всё, он меня возненавидел. Надо срочно объясниться» иначе последствия шока станут необратимыми. Нет, я его не отпущу. Нельзя потерять еще и Джорджа. Придётся открыть, почему я не хочу встречаться с Джобом. Одним унижением больше, одним меньше. Какая разница? Пусть лучше Джордж считает меня дурой, чем мстительной злюкой. Фанни попыталась подняться. То, что она имела сообщить Джорджу, требовало вертикального положения но кресло было слишком низкое и глубокое, и она простерла руки, молча взывая о помощи. Джордж, который уже решил для себя, что прикосновение к рукам Фанни отныне ему противно, помог ей по неволе. Когда она уже стояла перед ним, как стоит перед строгим наставником девчушка, не выучившая трудного урока, Джордж довел до ее сведения — что если это отвратительное, чуждая христианской морали «никогда» — ее последнее слово, ему лучше уйти. «И не возвращаться», — добавил Джордж, сверкнув негодующим взглядом из-под бровей, сведенных в одну линию. «Нет, слово не последнее», — выпалила Фанни. «Она не может потерять Джорджа. Пусть даже он неверно судит о ней», она не может его потерять. Он один остался из всех ее обожателей, если, конечно, не считать Джоба». «Хвала Господу хотя бы за это», — ответил Джордж, и тугая линия бровей чуть дрогнула. «У меня есть и другие слова». «Это что, собака пролаяла где-то на первом этаже? Или Джорджу почудилась?» Его взгляд заметался, Сначала упал на входную дверь, затем на лицо Фанни. Кажется, Фанни не слышала Лая, а если и слышала, решила, что он доносится из мьюзов напротив. Там собака чуть ли не у каждого жильца. Кроме того, Фанни крепко сжала ладони, а Джорджу было известно, что это свидетельствует о чрезвычайном волнении. Сейчас, значит, она задумалась над подбором слов. «И если ты, Джордж», — продолжила Фанни, глубоко вздохнув, «присмотришься ко мне повнимательнее, то и сам догадаешься, какие это слова. В смысле, если ты вглядишься в то, что осталось от моего лица». Джордж мигом растаял. Это было его свойство — таять, едва столкнувшись с истинным страданием. Фанни страдала от необходимости открыться, и нежность к ней охватила Джорджа. Никс убедила его, будто Фанни не понимает, насколько изменилось ее лицо, будто это характерная особенность всех бывших красавиц — не замечать собственного старения, и это весьма прискорбно, и необходимо, чтобы кто-нибудь открыл Фанни глаза. И Джордж поверил. Ведь так было легче, утешился мыслью, что его любимая кузина избавлена, по крайней мере, от душевной боли, неизбежной для всякой женщины, которая была столь прелестна. А оказалось, что боль тут как тут, а Фанни отдает себе полный отчет в том, что ее постигла. Жалость стерла последние следы гнева. «О твоем бесценном лице мне все известно, моя Фанни», — с чувством сказал Джордж, обхватив ладонями лицо Фанни и запечатлел поцелуй на лбу. «Тогда стоит ли продолжать? Джоб не видел моего лица двадцать пять лет, если ты помнишь». «Это не имеет значения». «Не имеет? Но, Джордж...» Фанни отстранилась. Неужели это ее чуткий кузен? Столько лет женат на Никс и до сих пор не понял, что за штука женское тщеславие. Да ведь им пропитан характер любой женщины. В нем захлебываются все благие порывы. Панни очень хочет быть доброй, душевной, заботливой, с несчастным сокрушенным джобом. Но не может, не может! ибо ей невыносима сама эта мысль, что человек, который раболепствовал перед ее прелестью, увидит, во что она превратилась. «Уверяю тебя», — серьезно сказал Джордж, «для Скэффингтона ты навсегда останешься прежней». «По-твоему, я совсем дурочка?» — возмутилась Фанни. А Джорджу снова почудился отдаленный собачий лай, и он опять вздрогнул и опять судорожно вздохнул, поняв, что она ничего не заметила. «Джоб обожал меня с нездешней страстью». «Я уверен, что он до сих пор тебя обожает», — сказал Джордж. Но так ли на самом деле понурый, ко всему безучастный старик на парковой скамье оживал, точнее вздрагивал, только в ответ на шорохи, что возникали время от времени за его спиной. Он выслушал, не перебивая, спонтанное предложение Джорджа и покорно последовал за ним, совершенно ему доверившись, готовый идти куда угодно, хоть прямо к фанни на Чарльз-стрит. Можно ли ожидать от такого позитивных чувств, в частности, обожания, И тем более не здешней страсти. Бедный, бедный Скэффингтон. Чего-чего о разнородных страстей он претерпел в избытке. Увы, он обожал только мою красоту, произнесла Фанни, а не меня, как личность. Шокировать его я не собираюсь. Ты не сможешь, заметил Джордж. Тут Фанни рассердилась по-настоящему. Перестань обращаться со мной как сумственно отсталой. За последнее время я выдержала целый ряд встреч. Все со своими бывшими поклонниками, с теми, которые тоже вроде бы питали ко мне нездешнюю страсть. И все они, все как один, шарахались от меня. Я сыта по горло и не желаю, чтобы шарахнулся еще и джоб. «Как-никак за ним, единственным из всех, я была замужем. Он заслуживает дополнительного пиитета. И Фанни, кипя негодованием, повернулась к Джорджу спиной. Он шагнул к ней, перехватил запястье и развернул ее к себе. Глаза его излучали какой-то необыкновенный свет. «Ты хочешь сказать...» что единственная причина твоего отказа встретиться со Скеффингтоном...» «Да», — перебила Фанни с вызовом во взгляде. «Именно так. Все просто. Как только я его увижу, он тоже меня увидит. Ну а теперь можешь презирать меня, Джордж. Ты ведь и не догадывался, что за суетное, жалкое создание всю жизнь любил, что за...» «И это все Фанни!» Остановил Джордж ее тираду. Все? Как будто этого мало. Я просто слов не нахожу». «Пани!» — снова перебил ее Джордж, крепче стиснув запястье. «Не надо ничего искать. Просто выслушай меня». Однако разговор их был прерван самым неожиданным образом. Дверь распахнулась, и возник сомс. Джордж обернулся к нему с поистине зверским видом и взревел: Я ведь категорически запретил мешать нам с леди Франсес. Фанни застыла. Столько ярости из-за такого пустяка. Почему бы и не войти? Бедняга до сих пор в смятении, еще бы, после подмигивания Эдварда. Может, просто хотел унести чайный поднос? Джордж, как кузен, на особом положении среди прочих визитеров но точно не имеет права запрещать что бы то ни было да еще и категорически слугам фанни равно как и принимать зверский вид определенно он перешел границы дозволенного и вообще все нынче не как обычно фанни не узнает свой дом с тех пор как днем вышла из спальни она стояла хмурясь и недоумевая Джордж стискивал ее запястье, а Сомс, перепуганный вспышкой гнева, мялся на пороге. Оно, конечно, ему входить было невелено, да только он больше не мог. Не выдержал бы он больше, вот в чем дело. Сначала эта могильная тишина на первом этаже. Кого хочешь, доведет, а он Сомс, скрепился, покуда собака не залаяла. Сомса Лай до канал. Мисс Картрайт в библиотеку понесло. Что, спрашивается, она там забыла? Ну и пес, понятно, не стерпел. Покуда секретарша к нему не полезла, от него шума было не больше, чем, чем от мебели библиотечной. А тут ровно взбесился. Вот он, Сомс, с двумя подручными и бросился под крыло мистера Пантифрида и ее светлости, и предлог измыслил — посуду забрать. Он на грани, ей-богу. Ему нужны новые инструкции, руководства, гарантии. Там, внизу, что угодно может случиться. Поэтому Сомс и стоит в дверном проеме, и пути к отступлению отрезаны парой подручных с подносами. Тут вновь залаял пес, громко и отчетливо. И лай эхом прокатился под сводами холла, достиг второго этажа и по коридору долетел до малой гостиной. «В доме собака?» — спросила Фанни, удивленная не столько самим лаем, сколько реакцией на него. Все четверо мужчин одновременно вздрогнули. «Собака, миледи?» — промямлил Сомс. «Вот за что мистер Пантифрид с ним так поступил?» — спрашивается. «В такое положение их поставил» а ведь вроде они столько лет ладили. Нет, Сомс не бессердечный, в нем сострадание к чужой беде не меньше, чем во всяком другом, но зачем беду в дом тащить? Пёс опять залаял, разразился целым залпом своих гав, так что отпала нужда в дальнейших расспросах. Некоторое время Фанни переводила взгляд с Сомса, бледного как простыня, на багровых его подручных с багровых подручных на взмокшего Джорджа. Затем произнесла. «Не знаю, что на вас на всех нашло, но раз вы решили и дальше играть в эту свою нелепую игру, я сама разберусь». И Фанни решительно направилась к двери. Джордж бросился за ней и выпалил, накрывая ладонью ее плечо. «Фанни, прости меня». «Это я привел собаку и оставил в библиотеке». «Что ж, привел и привел, ничего страшного», — сказала Фанни. На миг она даже усомнилась в необходимости идти вниз. «Что она там обнаружит? Собаку в библиотеке, только и всего». Однако из коридора буквально пахнула тем непривычным духом, который потряс Фанни, еще когда она выходила из спальни. Снова это затаённое ожидание, напряженное предвкушение. Фанни стало не по себе, тем более что атмосфера проникла и к ней в спальню. Недаром ведь Мэнби приоткрыла дверь и выглядывает, если не сказать резче, принюхивается. «Нет, Фанни должна спуститься и лично во всем разобраться». В конце концов, дом еще не передан Джобу, пока она здесь хозяйка, и нельзя реагировать на непорядок одним нахмуриванием бровей. Вдобавок и Джордж не просто держит ладонь на ее плече, а словно подталкивает «иди, иди», хочет, чтобы она спустилась и сама все увидела. Нет, конечно, его желание особой роли не играет, Скорее, достоинство Фанни велит ей бороться с мистификациями. «Видишь ли, собака не моя», — сказал Джордж каким-то странным тоном. «Не твоя?» Фанни обернулась к нему, взглянула. Вопрос в ее глазах сменился сомнением, сомнение, пугающей определенностью. «Джордж!» — выдохнула она. Все еще не в силах поверить, что он решился на такое. Он принялся быстрыми, нервными, ободряющими движениями гладить ее плечо и, подстраивая слова под ритм поглаживаний, убеждать: Все будет хорошо, сама увидишь, поймешь есть вещи совершенно недопустимые. «Я хотел тебе сказать, я бы объяснил, не сердись, душа моя, не суди строго, ступай вниз, взгляни своими глазами». «Взгляну, не сомневайся», — заверила Фанни, стряхнула с плеча его ладонь и вышла из гостиной. Джордж отер мокрый лоб. Сомс, пользуясь тем, что мистер Пантифрид стоит к нему спиной, последовал его примеру. Подручные Сомса были бы не прочь тоже отереть свои лбы, но им мешали подносы. И потом, это вообще не в стиле подручных — лбы отирать. Все будет хорошо. Должно быть хорошо. Не может не быть хорошо», — убеждал себя Джордж, провожая глазами Фанни, пока она не скрылась за поворотом лестницы. В каждой ее телесной линии сквозило надменное негодование. Джорджу оставалось только молиться о спасении Скеффингтонов, обоих Скеффингтонов, ведь Фанни нуждалась в спасении от пустоты скорого будущего не меньше, чем несчастный Джоб, в спасении от кошмарных воспоминаний о недавнем прошлом. И он молился от всей души, Но Сомс, который не мог знать, что мистер Понтифрид молится, который прочел на его лице одно только волнение, прервал молитву. «Если позволите, сэр», — начал он страшным шепотом, который отчасти заглушал звон чайной посуды в дрожащих пальцах подручных. «Осмелюсь заметить, сэр, что это... это свидание будет для ее светлости большим шоком». «Дьяволы!» — последовал неожиданный ответ. Джордж стиснул кулаки и стал, как подручные, багров лицом. Но под дьяволами он разумел отнюдь не с